Глава 25. Возвращение домой. Проводив медиков с носилками, Алина вернулась. Из-за дома бесшумно появилась бело-рыжая пушистая кошка. «Светка, кис-кис!» — позвала Вера. Кошка села у стены, оглядела всех жёлтыми глазами и, важно распушив хвост, отправилась к Мариане Ричардовне. Та, наклонившись к кошке, погладила ласковыми пальцами по рыжей спине, но выпрямиться сразу не смогла. Она принялась водить правой рукой по стволу дерева, словно в поисках сучка, за который можно было бы ухватиться, а левую ладонь прижала к груди и побледнела. Заметив неуверенное движение тети, Олег, хромая, побежал к ней, крича на ходу. «Алина, где лекарство Марианны?» «Оно должно быть в халате, в кармане». Мариана Ричардовна медленно опускалась на траву, все больше скрываясь за стволом дерева. Вера зажмурилась, а затем широко открыла глаза в надежде, что всё станет как прежде. Однако из-за ствола выглядывали только ноги в калошах. Кто-то кашлянул сзади. Вера обернулась, увидела Алину и растерянно спросила. «Что с тётей?» Договорить она не смогла. Из правого глаза Алины упала слезинка, а левый почему-то оставался сухим. «Тётя Марианна ушла», — глухо ответила она. «Ещё одной волшебницей не стала Она никогда не хотела быть колдуньей, но у неё всё получалось необыкновенно, даже каша. «Что значит ушла?» — обиженно спросила Вера. «Ты же говорила, что волшебники, когда умирают, увеличиваются и тают. Все уходят по-разному», — всё так же тихо заметила Алина. «У тёти Марианны, похоже, сердце остановилось. Она слишком переволновалась за сестру». Алик молча вышел из-за дерева, поднял из травы оставленный пакет со льдом, из которого понемногу вытекала вода, и вернулся к тёте. Веря до слёз, стала жаль Марианну Ричардовну. «Вы врёте!» — гневно закричала она. «У вас одни фальшивые ролики в головах. Я пошла домой, и не надо меня провожать, сама найду дорогу. Да, и скажите, Светка, настоящая кошка или превращённая?» «Сто процентов реальная» ответила Алина и отвернулась, сердито добавив. «Тут нет превращённых, и вообще ты надоела со своими криками! Алька, дай ей ключ от калитки!» «Лови!» Алик выглянул из-за дерева и бросил Вере ключ. «Оставишь его в замке, я заберу. И прости нас. Ладно». Последние слова он произнёс совсем тихо. Она поймала ключ, взяла кошку на руки, прошла по тропинке несколько шагов и остановилась. «Пойдёмте со мной!» Она обернулась к оставшимся у дома ребятам. «Что вы будете здесь делать одни? У меня замечательная мама, и брат, и папа, и вот такие друзья!» Вера подняла вверх большой палец. Алина молча покачала головой. «Вы подумайте!» — попросила Вера, не дождалась ответа, и добавила. «Адрес не забудьте. Запоминается легко. Дом 4, квартира 40, улица Восточная. Ну, мы пошли». Она бежала по тропинке, почти уверенная в том, что больше сюда не вернётся. Тропинка повернула, и Вера наткнулась на тот самый небольшой дом, который увидела, когда впервые вошла в сад. Он совсем не изменился, лишь окна запылились. Три цветка на ветке не увяли, они вообще не изменились. Стало ясно, что цветы искусственные. Их просто засунули в щель в коре дерева, наверное, для красоты. А маленькую копию главного дома зачем построили? Для игры? «Для кино!» — поняла Вера. «Но ведь это тоже игра!» «Интересно, что там за окошками? Например, за жёлтым?» «Стол под парчёвой скатертью?» Вера вспомнила, как однажды её уже подвело любопытство и твёрдо решила идти к выходу, не отвлекаясь на ерунду. Есть важные вещи — мама, папа, брат и друзья. Кошка на руках у Веры вдруг замяукала, требуя свободы. Вера принялась её гладить. «Пойдём, пойдём со мной!» шепнула она кошке на ушко. «Играть хочешь? Ты как человек. Если его не остановить, он всё превратит в игрушку, и земля станет игровой площадкой для каких-нибудь солдатиков или привидений». Вдруг сердце подпрыгнуло. Вера заметила рядом с дорожкой кучку свернувшихся змей. Они лежали друг на дружке, не шевелясь, и только змеиная шкурка поблёскивала в солнечном свете. Вера замерла, а потом решила, надо ещё разобраться, настоящие ли они. В саду она натерпелась, столько страхов. Но её так часто обманывали, что она перестала верить собственным глазам. Тут за спиной у Веры раздались шаркающие шаги, и она оглянулась. По дорожке тяжело шла Марианна Ричардовна. На ней были те же резиновые калоши. Распущенные пряди рыжеватых волос змеились по плечам. Широко раскрытые глаза, не мигая, смотрели на Веру. «Подожди», — произнесла она и сглотнула, как от жажды. Я обещала тебя проводить, поэтому поднялась и пошла за тобой. «Я сама!» — отойдя от страха, закричала Вера. «Ваша помощь — обман. У вас все не настоящее все. Кувшинки на болоте, полиэтиленовые, зеркало особой четкости, обыкновенное. Призраки никакие. Представляете, они ряженые. Дети так играют, оказывается. У нас во дворе ребята играют в футбол, а ваши в привидения и в ролики для интернета». «Тише!» — хрипло произнесла Марианна. «Светку испугаешь». Кошка и вправду дрожала, прижимая уши, а Вера не могла остановиться. фокусы и обман, обманы и фокусы — это ваше всё». «Не всё», — неожиданно возразила Марианна. «Ну, дети немного пошутили, наворотили глупостей». «Ну да, у Алины и Алика богатая фантазия. Особенно Алина здорово сочиняет». Горько согласилась Вера. «Они столько всего придумали, чтобы испугать меня посильнее». Я до сих пор не разобралась, где ложь, а где правда. Они сказали, что вы у... ушли, а вы живы. Вот так весёленькие шутки». «Это не шутка», — смягчившимся голосом возразила Марианна. «Меня спасло лекарство, которое дал Алик. Для моего больного сердца его изобрела Изабеллочка». Женщина продолжала говорить, но Вера её уже не слушала. Она подошла к змеиной куче и яростно пнула сваленная горка и резиновая чучела. Всё разом ожило. Зашуршало, задвигалось, расползлось. Раздвигая неживые тушки, из центра рассыпавшегося клубка с шипением поднялась змея. Её глаза-ледышки уставились на Веру. Змея вытягивалась вверх и чуть раскачивалась. Из её открытой пасти выглядывал и опять прятался раздвоенный язык. Вот тут Вера поняла, что такое угрожающая змеиная поза. Вставшая на хвост змея, без сомнения, собиралась напасть Вера отступила на шаг назад, споткнулась о корень и упала. Казалось, будто ей подставили подножку. Кошка зло зашипела. К шипению добавился тихий свист. Этот звук издавала Мариана Ричардовна, округлив губы и пристально глядя на змею, пока та не опустила медленно плоскую голову и не скользнула мимо Веры. «Теперь беги», — велела колдунья. «И сюда не возвращайся». В этом саду сменилось несколько поколений колдунов. Он пропитался заклятиями, как водой во время дождя. Сад давно живёт собственной жизнью. Вера сделала шаг и остановилась. Ей захотелось, пока можно, хоть что-нибудь выяснить. «Вы сказали о нескольких поколениях. Откуда взялась самая первая колдунья?» Заурядная история. В обычной семье родилась необычная девочка. Все были дети как дети, а она ведьма. Её интересовали цветочки, листочки. Она разговаривала с кустиками, травинками, жучками, слышала их и чувствовала. В ней был талант родства со всей землёй, пришедший из глубин времени. Маленькая ведьма угадывала, какая трава вылечит от кашля, а какая от язвы. Она стала учиться дальше, экспериментировать, пробовать, наблюдать. Сад полюбил её, в нём до сих пор живёт её душа. Её портрет висит в скворечнике. Ты похож на неё, поэтому Сад не хотел тебя отпускать. Дети поняли это, и им стало досадно. Они злились. «Я... я отпускаю тебя. Беги. Навстречу тебе идут твои друзья». Вера недоверчиво посмотрела на бледную, как выцветшая фото, женщину. «Я вижу светловолосую девочку», — продолжала та, «мальчиков с собакой, женщину и...» «Мишу! Это мой брат!» Не дала ей договорить Вера и побежала по колючей траве, надолетевшей до слуха собачий лай. Через мгновение она оглянулась, но не увидела Марианну. А потом неожиданно наткнулась на ограду, которая была обшита рекламной плёнкой с изображением деревьев. Отличная маскировка. Неудивительно, что Вере никак не удавалось увидеть изгородь. Вместо прутьев перед глазами повсюду стоял зелёный лес. Она пошла вдоль спрятанного за фототканью забора, перебирая руками невидимые глазу прутья. Наконец ограда под плёнкой качнулась и заскрипела. Здесь был выход. Рядом из маленькой ямки тянулась вверх бело-крахмальная кувшинка. Живой цветок поднимался из круглого свежего листа, лежащего на воде. Вера потрогала пальцем упругие лепестки и прошептала. «Спасибо, сад. Я не сорву этот цветок. Пусть твое чудо растет тут и впредь». Вера попробовала поднять ткань, и скрепленные сверху полотнища легко раздались в сторону. Стали видны грязные прутья железной калитки. Через них она выпустила кошку, ставила в навесной замок ключ и, дрожащей от нетерпения рукой, повернула его. Между дужкой замка и его корпусом сразу появилась щель, будто замок только и ждал, когда его откроют. Калитка со стуком отворилась, и Вера вышла. Замок с ключом остался висеть на калитке изнутри. С наружной стороны забора была натянута полупрозрачная ткань, разрисованная графическими изображениями зданий. Вера ткнула в неё рукой, и полотнище сдвинулось в сторону. Девочка вновь оказалась в привычном мире. По улице шагали прохожие, по дороге мчались машины. Странным было только зависший вертолёт с надписью «Полиция». На переходе стояла группа людей. Вспыхнул зелёный свет светофора, и через дорогу помчались два мальчика. Впереди них натягивала поводок собака. «Бунчик!» — воскликнула счастливая Вера. Пёс, подбежав несколько раз, гавкнул для порядка и нерешительно вильнул хвостом. «Как всегда, опортим чужую собаку», ворчливо заметил подбежавший Никита. Вокруг радостно галдели друзья и одноклассники. «Верочка», — ласково сказала сияющая Саша Ивашова, «мы с Бунчем несколько раз ходили тебя искать, но нашёл тебя Витин брат на сайте «Жутковатая жизнь», а твоя мама обратилась в полицию». Она вдруг понизила голос. Витя теперь мечтает стать полицейским и летать на вертолёте в поисках пропавших людей. Вера взглянула на приятеля. Куличкин стоял в сторонке и молчал, только глаза его щурились от солнца. «Мамочка!» — Вера бросилась к подошедшей маме. Та прижала дочку к себе, уткнувшись в её волосы, и спросила. «Где ты была?» «В заброшенном саду. Я оставила там больную тётю Мариану и двух детей, и чувствую себя виноватой». «Дети маленькие?» старше меня. Ну, ну, не плачь. Подошли двое полицейских. Мужчина сжимал в руках рацию, а женщина строго спросила. «Вера Солнцева?» Вера принялась энергично кивать, боясь, что если откроет рот, будет только рыдать. «Почему сбегаем из дома?» «Я не сбегала», возразила Вера, и слёзы из глаз мигом исчезли. «Я заблудилась». Мы получили сообщение от работников скорой помощи о нескольких детях, оказавшихся в опасной ситуации. «Где остальные?» — спросил мужчина-полицейский с круглым лицом. «Они там, у дома!» — Вера махнула в сторону сада. «Иван Иванович, составим акт обследования жилищных условий и отправим детей в детский дом», — обратилась женщина к коллеге. «Их можно будет навещать?» — вмешалась Вера. «Конечно, деточка, навещай, если твои родители не будут против». Женщина взглянула на маму Веры. «Пойдёмте, Иван Иванович, надо детей устроить, страшно подумать, как они там одни». Врачи сказали, место совершенно дикое, надо вызвать ещё наряд. Полицейский отошёл и что-то передал по рации. Вскоре вертолёт взлетел и направился в сторону сада. Вера, встав на цыпочки, шепнула маме. «Мамочка, в нашем роду были колдуны». «Ну что ты, Верочка, у нас совершенно обычная семья», ответила мама и, не удержавшись, громко всхлипнула от счастья.